Глава двенадцатая. Дело об исчезнувших драгоценностях. Впервые за пределами своего дома, почти не слушая болтовню Ванессы, сижу и пялюсь в окно, жадно рассматривая новый мир. Безумно интересно. Мне все больше и больше нравится место, в которое я попала. Каждый дом, каждая узкая улочка дышит неповторимой сказочной стариной, так любимой мною еще с детства. До того, как меня вышвырнули из дома, не раз приходилось бывать с родителями в Риме, Милане, Венеции. И таких поездок ждала намного сильнее, чем пафосные отели на Бали или Майорке. Какая-то магия есть в этих стенах с облупившейся местами штукатуркой. Окошечках с деревянными ставнями жалюзи, спасающими от игривых южных солнечных лучей, но пропускающих свет от них. Черепичные крыши домов, старинные мостовые — по булыжникам которых ходили Страдивари и Галилей. И, быть может, в том небольшом домике именно сейчас Папа Карло выстругивает из полена Пиноккио? Не удивлюсь. Настоящее и выдуманное перемешивается в подобных городках, пробуждая веру в чудо. Постепенно вид домов за окном стал меняться. Они уже не так плотно жмутся друг к другу. Улицы становятся все шире и шире, а сама архитектура становится более дорогой, помпезной. Кажется, въезжаем в квартал для очень состоятельных людей. Тут уже не простые дома, а почти дворцы. Интересно, почему же Ищейка, несмотря на все уважение к нему, живет в пусть и достаточно зажиточном квартале, но не в таком элитном. Кажется, он говорил о том, что наш дом ему подарил магистрат Барена. Наверное, в этом кроется основная причина. К тому же бывшему аристократу могут быть неприятно напоминания дороговизны о его прошлом статусе. Вон, даже от титульного звания отказался. Не зря, не зря. Видимо, Марко сильно переживает отлучение от семьи. За разглядыванием своей новой жизни сама не заметила, как мы въехали в широкие ворота и через небольшой парк добрались до трехэтажного белоснежного особняка. «Приехали», — пояснила Ванесса. «Даже жаль немного прерывать такую занимательную беседу с тобой». Услышав про какую-то там беседу, я внутренне усмехнулась. Всю дорогу трещала одна госпожа Грэмма, а я даже пары фраз не произнесла. Видимо, болтливая старушка нашла в моем лице хорошую слушательницу и теперь наслаждается возможностью говорить без остановки. По широкой мраморной лестнице мы вошли в просторный холл, от которого вел коридор в шикарную гостиную. Множество картин в дорогих золотых рамах облагораживали стены. Причем я сразу оценила, что висит не мазня какая-то, а настоящее искусство — которые через несколько веков будут продавать на элитных аукционах за астрономические суммы. Потолочная роспись на библейские темы заставила чуть ли не свернуть шею, когда я непроизвольно с восторгом задрала голову. Небеса, на них какие-то милые ангелочки. Очень красиво. И к тому же дает ощущение, будто бы потолка совсем нет. Инкрустированная и покрытая золотой краской мебель тоже вызывает восторг. Тут все говорит о настоящем богатстве хозяев дома сравнила свою спальню с этим роскошеством и поняла, что зря сделала. Легкая жабочка тут же заворочилась в груди. Теперь ясно, почему прошлая Анна бесилась, когда поняла, что пролетела мимо подобной жизни. Но важнее всего было не убранство гостиной, а ее посетительницы. В красивых дорогих платьях за круглым столом выседали три женщины примерно от 50 до 70 лет. Самая молодая из них явно недавно плакала. «Скорее всего, это и есть та самая Мелани». «Стелла, Вероника!» — удивленно воскликнула хозяйка дома. «А вы как тут очутились?» «Как это как?» — с легким укором посмотрела на хозяйку дома одна из дам. «Ты же сама со слугами прислала записки, чтобы мы немедля ехали к тебе». «Да?» Значит, опять забыла. Но это даже и к лучшему, так как вас тоже обворовали негодяи. Разрешите представить жену господина Ищейки, госпожу Анну. У нее есть потрясающий дар. Про ее дары слухов много по Барена ходит. Один другого неприличней. Стелла, ты то не слушай, а слушай меня. Уж я врать-то не буду, если опять чего не перепутаю. Анна имеет дар чувствовать драгоценности. Я сама вчера убедилась на примере своей броши. Так что подруги советую довериться этой особе, если хотите свое вернуть. Еще одна шарлатанка!» Недовольно скривившись, сделала вывод та, которая по логике должна носить имя Вероника. «У вас здоровый скептицизм», — как ни в чем не бывало, с улыбкой ответила я. «И вы абсолютно правы. Госпожа Грэма немного опять перепутала. Никакого дара действительно не имею. Простая наблюдательность и умение сопоставлять факты. Ничего более». «Неважно!» — привычным жестом отмахнулась Ванесса. «Пропажу-то нашла? А мы с тобой всего лишь несколько минут знакомы были, когда ты, не выходя из собственного дома, рассказала мне, где брошь находится». «Я сейчас на все согласна», — схлипнула свежеобворованная Мелани. «Фамильные драгоценности. Их на свадьбу передавали от матери к дочери пять поколений моих предков. все, все исчезло». «Что еще пропало?» — переключилась я с ненужных споров на дело кроме фамильных реликвий и еще золотом монет пятьсот а также иные украшения весь шкаф пуст и ведь с утра все было на месте вы хранили их в шкафу естественно столько всего ни в один ларец не поместится значит это явно не слуги втихаря украли сделала первый вывод я почему все так же подозрительно глядя спросила вероника Им легче всего к богатству подобраться. А вы сами представьте, как можно незаметно, средь белого дня, пронести через весь дом большой тяжелый мешок. Пятьсот золотых совсем не пушинка, и места много занимают. Про драгоценности тоже не забудьте. Да, сложно. Но кто еще мог? В доме полно людей, чужака бы приметили. Дверь на ключе, окна закрыты. А я вообще в комнате без окон храню, выдала новую информацию Мелани. И ключ от этой двери только у меня. «А можно осмотреть место преступления?» — попросила я, не ожидая положительного ответа. «Конечно!» — внезапно легко согласилась она. «Хоть весь дом, если это поможет найти фамильные драгоценности». «А почему вы, э -э, госпожа Анна, не хотите и наши комнаты осмотреть?» — с легким подозрением поинтересовалась Вероника. «Нас ведь тоже обворовали!» «Когда?» «Меня два дня назад, а Стеллу три». «Кучно работают мерзавцы. Но на ваш вопрос отвечу вопросом. После кражи в ваших комнатах убирались?» «Естественно. Не в конюшне живем, оскорбилась мадам. «Значит, если были следы, то они уже пропали под тряпками добросовестных служанок. А у госпожи Мелани еще все свежее. Можем найти зацепочку». «Выезжаем немедленно!» — за всех решила бойкая Ванесса Грэмма. Подруги, мы обязательно выведем на чистую воду негодяев и вернем ваши драгоценности. Ее азартный оптимизм передался другим женщинам, поэтому через несколько минут мы, рассевшись по каретам, поехали на место преступления. Дом Мелани оказался почти рядом, дольше экипажа к парадному по подъезду ждали. Внутри нового особняка все то же великолепие, что и у Ванессы. Ничего удивительного, дама одного круга и достатка. Правда, комната, где Мелани хранит свои наряды и драгоценности, достаточно строга и без лишних изящных вещей, если не считать несколько рядов платьев, каждый из которых по цене потянут на половину моей доли от дома Марка и Щейки, Мне так кажется. Но начала я с осмотра не комнаты, а дверного замка. С виду в нем никто не ковырялся, хотя тут невооруженным глазом можно и не заметить. «Эх», — вслух озвучила свою мысль я. «Хоть бы какое-нибудь стекло увеличительное». «Увеличительное?» — услышав, меня переспросила Мелани. «У моего мужа есть несколько для чтения. Сейчас распоряжусь принести». Буквально через несколько минут появился важный мужчина в серой ливреи и красных панталонах. Но больше всего мне понравились его белые шерстяные гольфы, украшенные огромными зелеными помпонами. Вид серьезного дедушки и такого наряда не сочетался до такой степени, что с трудом подавило смешок. С благодарностью, приняв роскошную лупу с рукоятью из красного дерева, вновь осмотрела замок. Точно, нет никаких свежих царапин. Значит, отмычками не пользовались. Версию, что награбленное ушло через дверь, отметаем. Осмотр комнаты показал, что никаких возможностей выйти из нее нет. Если только, подойдя к огромному камину, внимательно присмотрелась. Такое ощущение, что сажа из трубы недавно осыпалась. Хм... «Скажите, а давно этим камином пользовались?» «Давно, госпожа», — за хозяйку ответил мажордом. «С осени не разжигали». «Тогда откуда здесь столько сажи?» «Трубочисты. Буквально утром чистили дымоходы в доме. Убрать за ними еще не успели». Ничего не сказав, я молча подошла к массивному резному шкафу, где раньше хранились драгоценности, и осмотрела каждый выдвижной ящик через лупу. На некоторых видны слегка заметные темные отпечатки. Провела по ним пальцем. Так и есть. Сажа. «А скажите-ка, Леонардо, госпожа, скажите, Леонардо, трубочисты знакомые или пришлые?» Договаривался несколько дней назад Густаво-чистильщик. Он всегда к нам ходит. Но трубы чистил не сам, а два его молодых подмастерья. Недавно обоих взял. «А чего ж не сам-то?» Он и раньше к кружечке венца неравнодушным был, а теперь совсем много пить стал. Пьяным же Густава никогда на крышу не полезет. В молодости упал, перебрав разок. Жив остался, но перепугался сильно. Так что, когда сам не может, то подмастерье приходит. Но ребята хорошие, серьезные. До этого разгильдяи были такие, что хоть сам после них трубы чисти. «Уважаемые дамы», — довольно произнесла я, — «дело раскрыто». Осталось лишь поймать преступников и узнать, где они награбленное держат.